Собрание установило характер своей будущей работы, в которой большое место отводилось пропаганде за добровольческую армию. Организация действительно горячо защищала интересы армии, поскольку оторванность от Екатеринодара не препятствовала ее добрым намерениям. Но и после образования отдела, вследствие плохой связи с главным, Комитетом позиция его была недостаточно определена, и удельный вес поэтому не очень велик. Не раз представителям отдела приходилось выступать от своего только имени, уклоняться от принятия решений или расходиться с центром. В своем послании в Екатеринодар, национальному центру, отдел писал однажды, Отсутствие руководящих указаний относительно главнейших вопросов текущего момента крайне затрудняет положение представителя отдела в четырехглавом совещании, так как все другие входящие в него организации имеют свои вполне определенные проекты и только национальный центр не имеет ничего определенного, и должен ограничиться критикой чужих предложений. Параллельно с Одесским отделом национального центра в Одессе возобновила свою деятельность и группа Шульгина, внепартийный блок русских избирателей в Киеве, работавший последнее время в качестве киевского отдела национального центра. Группа пополнилась представителями других южных губерний и в конце января выступила под новым именем Южно-Русского национального центра, став в совершенно независимые отношения к национальному центру. Это расслоение явилось далеко не случайным и знаменовало отпадение от национального центра его правого крыла искусственно выросшего в 1918 году на почве совместной борьбы с украинством и германофильством. И хотя Шульгин писал, что после сформирования Южно-Русского национального центра предполагается возобновить тесную связь с Всероссийским национальным центром, связь, которая в последнее время как-то ослабела, Но фактически взаимоотношения их никогда больше не налаживались. В своих ориентировках и переписке Шульгин и его сотрудники постоянно осуждали централистскую политику Екатеринодара, необходимую как принцип, но вредную как систему текущего управления были недовольны Санниковым и добивались полноты власти для Гришина Алмазова. Но эти внутренние трения не выносились наружу, и группа повсюду в печати, в совещаниях, в сношениях с французами поддерживала добровольческую власть и в частности главнокомандующего как носителя дорогой нам идеи и вождя единственной реальной русской силы. С такой же прямолинейностью шульгинская группа вела борьбу с украинством, в каком бы виде оно не проявлялось. Союз возрождения России в начале 1919 года переживал наиболее тяжелые дни внутренней расприи. Сама основная идея его возникновения, политики и тактики, сотрудничества с несоциалистическими буржуазными группами, подвергалась яростным нападкам со стороны социалистических партий, не говоря уже об украинских социалистах, в глазах которых политика государственного единства была недопустимой, Его бойкотировали и русские социалисты, настойчиво требуя разрыва с несоциалистическими организациями и с добровольческой армией.